Глава третья. Глухой. Проснувшись на следующее утро, она почувствовала, что выспалась. Это удивило ее. Она давно уже отвыкла от сна. Веселый луч восходившего солнца глянул в окошечко и ударил ей прямо в лицо. Одновременно с солнцем в окошке показалось нечто, испугавшее ее. То было лицо злосчастного Квазимода. Невольно она снова закрыла глаза, но напрасно. Ей казалось, что даже сквозь свои розовые веки она видит эту маску урода, одноглазую и клыкастую. Не открывая глаз, она услышала грубый голос, кротко говоривший ей. «Не пугайтесь, я вам друг!» Я пришел взглянуть, как вы спите, ведь, правда, это не причинит вам зла, если я приду посмотреть, как вы спите. Что вам до того, буду ли я около вас, когда глаза ваши закрыты? Теперь я уйду. Вот я уже за стеной. Вы можете открыть глаза. И еще жалобнее, нежели слова, было то выражение, с которым он произнес их. Тронутая ими, цыганка раскрыла глаза. В оконце никого не было. Она подошла к нему и увидела бедного горбуна, скорчившегося в покорной и грустной позе у выступа стены. С трудом преодолевая отвращение, которое он ей внушал, она тихо проговорила: «Подойдите». По движению ее губ Квазимодо вообразил, что она гонит его. Он поднялся и, хромая, медленно пошел с опущенной головой, не смея даже поднять на молодую девушку свой взгляд, полный отчаяния. — Подождите же! — крикнула цыганка. Но он продолжал удаляться. Тогда она выбежала из своей кельи, догнала его и схватила за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимод весь задрожал — Он умоляюще взглянул на нее своим единственным глазом и, видя, что она удерживает его, весь просиял от радости и нежности. Она хотела заставить его войти в свою келью, но он заупрямился и остановился у порога. — Нет, нет, — проговорил он, — филину не место в гнезде жаворонка. Тогда она грациозно уселась на своем ложе, с уснувшей козочкой в ногах. Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание. Он, любуясь ее красотой, она, удивляясь его безобразию. Она открывала в квазимода все новые и новые уродства. От его кривых колен ее взгляд перебегал к горбатой спине, от горбатой спины к единственному глазу. Она не могла понять, как существует такое уродливое создание. Но на всем этом уродстве лежал отпечаток такой грусти и нежности, что она мало-помалу стала привыкать к нему. Горбун первый нарушил молчание. «Вы приказали мне вернуться?» «Да», — сказала она, утвердительно кивнув головой. Он понял ее кивок. «Увы», — продолжал он нерешительно, — Ведь я глухой, бедный, — воскликнула она с выражением доброты и сострадания. Он скорбно улыбнулся. — Не находите ли вы, что мне только этого и не доставало? Да, я глухой, такой уж я есть. Это ужасно, не правда ли? А вы, вы так прекрасны. В голосе бедняги звучало такое глубокое сознание своего несчастья, что она не нашла в себе силы ответить ему. Да к тому же он и не услышал бы ее. Он продолжал. «Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне так жаль себя, несчастного урода. Я кажусь вам зверем». — Скажите, а вы, вы солнечный луч, вы капля росы, вы песня птички. Я же нечто ужасное, не человек, не зверь. Я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник. Он засмеялся. Ни ничто на свете не могло сравниться с этим раздирающим сердце смехом. Потом продолжал. «Я глухой, но вы можете разговаривать со мной жестами, знаками. У меня есть господин, который всегда так разговаривает со мной. К тому же я скоро научусь угадывать ваши желания по движению ваших губ, по вашему взгляду». «Так скажите», — улыбаясь спросила она, — «почему вы спасли меня?» Он внимательно глядел на нее, пока она говорила. «Я понял», — ответил он. «Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы позабыли того несчастного, который однажды ночью пытался похитить вас. Того несчастного, к которому вы на завтра же пришли на помощь, когда он стоял у гнусного позорного столба». «За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей своей жизнью. Вы позабыли этого беднягу, но он помнит вас!» Она слушала его, глубоко растроганная. Слеза блеснула в глазу звонаря, но не скатилась. Очевидно, он считал делом чести сдержать ее. «Слушайте!» Продолжал он, справившись со своим волнением. «У собора высокие башни. Человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем коснется мостовой. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести даже слово. Достаточно одного взгляда». Он встал. Как ни страдала сама цыганка, Все же это причудливое существо пробуждало в ней сострадание. Она знаком приказала ему остаться. «Нет, нет», — ответил он, — «мне нельзя здесь долго оставаться. Мне не по себе, когда вы на меня смотрите. Вы только из жалости не закрываете глаза. Я уйду в такое место...» Откуда мне будет вас видно, а вы не будете видеть меня, так будет лучше. Он вынул из кармана маленький металлический свисток. Возьмите, — сказал он, — когда я вам понадоблюсь, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не будет слишком противно глядеть на меня, свистните в него, этот звук я услышу. Он положил на землю свисток и скрылся.